Глава одиннадцатая. Не дышу. Смотрю на тени, думаю. Будут меня сейчас убивать или соблазнять? Потому что при всей скорости, с которой тень спряталась, одно я разглядел точно — она была женской. Анна Алексеевна? Если это она, а я подниму тревогу, будет очень глупо. А если там очередной убийца... А я не подниму, то будет еще глупее. Считаю до трех и зову ближайший патруль. Я отступил на шаг и положил руку на пистолет. Обычный, однозарядный. По идее, с пары метров не промажу, но на будущее стоит взять один из трофейных кольтов. У местных офицеров их было достаточно. — Стой! Голос хриплый, незнакомый но все-таки женский. — Не нужно никого звать. — Кто ты? — Не узнали, Григорий Дмитриевич. — Я действительно не узнал голос, но эти ехидные нотки... — Юлия Вильгельмовна? — Я и не подумал убирать руку с пистолета. С одной стороны, я, конечно, буду рад, если девушка каким-то чудом смогла сбежать из плена. С другой... Сколько случайностей должно было бы для этого сложиться? Не бывает таких совпадений. — Вы, кажется, не рады. — Видел вас в компании султана, поэтому не могу даже представить, как вы оказались тут. — А чего сложного? — Стерва не смутилась. — Думаете, султану в восторге от ситуации? Ему очень и очень хочется договориться, и я предложила свои услуги. — Тогда, пожалуй, вам не ко мне, а к Павлу Степановичу. Так и планировалось. Стерва откинула полок и вышла на улицу. Выглядела она в тусклом свете горящей внутри палатки лампочки, как самое настоящее привидение. Не поймешь, живая или нет. Впрочем, одежда у нее была вполне приличной и чистой. Тогда что вы делаете в моей палатке? Я встряхнул головой, прогоняя лишние мысли, и продолжил допрос. Знала, что сюда точно никто не заглянет до вечера. Впервые с начала разговора в голосе стервы мелькнула фальш. А еще меня узнали пилоты и согласились провести. Они хорошие мальчики, не наказывайте их. — Я с трудом разжал кулаки. Кто бы из хороших мальчиков, из каких бы самых лучших побуждений не нарушил устав, уже завтра он отправится домой. Я молчал. — Гриш, Григорий Дмитриевич... Голос стервы снова изменился. — Я знаю, что ты не пытался спасти именно меня, но... Если бы не вся эта безумная авантюра с проливами, то мне бы вечно сидеть в казиматах султана. Спасибо. Очень многие люди не умеют говорить это слово. Я опять по-новому посмотрел на девушку. — Пожалуйста, и если твоя история подтвердится, то мне бы хотелось знать, кто именно тебя похитил. Вопрос со шпионом до сих пор висел в воздухе. — Я не видел лица. Стерва погрузилась в воспоминания. — Но это точно был мужчина. Слишком силен для женщины. Еще он открыто передвигался по улицам. Значит, не чужой в городе человек. — Что-то еще? — Руки. Я запомнила его руки, и, если увижу снова, узнаю. Слова той, кого и саму считали и считают шпионом, не самое надежное обвинение, но точно лучше, чем ничего. Григорий Дмитриевич, Юлия Вильгельмона, не может быть! В нашу сторону быстрым шагом шел Нахимов. А рядом с ним семенил сияющий Лешка Уваров. Вот, значит, кто в этой истории хороший мальчик. Бывший Мичман и мой лучший пилот до сих пор искренне считал, что все сделал правильно. Сегодня впервые за много дней Юлия спала в своей собственной постели. И ей пришлось побороться, чтобы в ней оказаться. Нет, в чем-то ей повезло, когда Мехмед IV сам вызвал ее и начал задавать вопросы про новые машины и тактики русской армии. Тогда-то Юлия узнала, что устроил Григорий Дмитрич, захватил проливы, и пусть не ради нее, но она воспользуется этим шансом. Так девушка сначала убедила султана, что как посол она будет ценнее, чем как пленница. Она же озвучила и предложение которая могла бы передать от его имени. Нейтралитет султана в грядущем противостоянии великих держав. — Глупая женщина! Неужели ты не понимаешь, что мне уже никто не даст остаться в стране? Ни чужаки, ни свои! Они говорили в походе без лишних ушей, и султан мог позволить себе гораздо больше, чем обычно в топ копы. Нейтралитет не обязательно объявлять, достаточно лишь не очень спешить со сбором армии. Вон Австрия держится в стороне и уже без единого выстрела получила твои дунайские княжества. Пруссия заработала на поставках и еще крепче привязала к себе германский таможенный союз. — Не объявлять. Султан задумался, пропустив мимо ушей слова о чужих успехах. Или не пропустив. — Нет, не имеет смысла держаться в стороне. Россия теперь не уйдет из проливов, а Османская империя не имеет права их отдавать. Россия не уйдет, вы правы. Но в каком качестве она останется? Как единоличный владелец? Как захватчик, которому придется еще несколько десятилетий держать тут огромную армию? Или же как партнер, который, возможно, получит равные права по контролю проливов и даже поставит пару своих крепостей? Невозможно! Если Россия проиграет, то да, но если выиграет, будет ли уже у вас выбор? Юлия смотрела прямо в черные, как грозовые тучи, глаза султана. Разве не лучше, если в такой момент именно у вас окажется на руках какая-то предварительная договоренность? Выбор — умереть вместе со страной, что оставили вам предки, или же сохранить лицо и империю? — Твой острый язык, что жало змеи. Его нужно отрезать и... Запал султана пропал так же быстро, как и появился. — Ты сможешь добиться того, о чем говоришь. — Высадите меня рядом с русским лагерем. Я передам командиру экспедиционного корпуса предложение о нейтралитете, и ваше желание мира будет зафиксировано в истории перед будущими переговорами. А они будут. Любая война рано или поздно заканчивается именно ими. Они говорили еще долго, но в итоге султан согласился. После этого смуглый пилот уложил девушку рядом с собой на краснокрылого призрачного змея, и они полетели в сторону заката. Английский планер двигался гораздо жестче, чем русские ласточки, но он летел, скрадывая... За четыре сожженных ускорителя не меньше пяти верст. Потом посадка на постоялом дворе рядом с небольшим гарнизоном или просто на опушке леса. Но в любом месте их ждали и передавали новые ускорители. Пилот закреплял их и снова вез Юлию дальше. Итого вышло двадцать две посадки, и только пять раз нам пришлось немного подождать, чтобы довезли задержавшиеся ускорители. Рассказывала она уже Нахимову и остальным генералам, оставившим сон ради ее истории. «Более ста километров», — оценил Щербачев. «Впрочем, он оказался способен не только на умножение. А еще мне кажется, что этот полет был посланием от султана, показателем его силы и власти. Вы посмотрите. Больше десятка станций для дозаправки». А там, где их не нашлось по пути сообщения, передали другим способом. И пилота с Юлией Вильгельмовной все равно встретили и довели почти до нашего лагеря. — Кажется, мы контролируем окрестности меньше, чем думали. — кивнул Лепранди. — Нужно будет усилить патрули. Согласился Хрущев. — И решить, что делать с посланием. Добавил Нахимов. Сами мы не сможем его принять. Но будет ли султан ждать, пока его сообщение уйдет на север и вернется обратно? Несколько недель за это время тут уже все будет кончено, так или иначе. А ему и не нужно слова царя. Снова все понял Щербачев. Думаю, если мы напишем, что оценили его мирные намерения и широту власти то это будет и в рамках наших полномочий. И Мехмед IV получит здесь и сейчас то, что ему нужно — гарантии признания его вклада в будущий мир. — Не нанесем ли мы тем самым вред России? — задумался Нахимов. — Эх, адмиралу бы в обычной жизни его решимость, с которой он всегда действовал на поле боя. Лично я на самом деле впечатлен тем, как туркам удалось организовать перелеты на дальние расстояния, с учетом несовершенства переданных им огней. В каждой стране есть люди, готовые за нее бороться, и если такие еще рождаются на землях Османской империи, то, может, они еще сумеют стать полезным союзником. В любом случае, я бы оставил это решение Николаю. — Хм! Юлия напомнила о себе. — Мне кажется, вы сейчас все рассуждаете как военные. Тут же нужно смотреть дипломатически, и с этой точки зрения султан уже рискнул, показав свою готовность к миру, уже сделал шаг вперед. Нам сейчас всего-то и нужно, что не отталкивать его. Кажется, ее услышали. В отличие от переговоров с султаном, тут все решили гораздо быстрее. Юлию отправили спать, Нахимов пошел писать официальный ответ, а остальные тоже разошлись. Девушка лежала под одеялом, и пусть ей раньше казалось, что после такого она сразу уснет, вот только не получалось. Плеск волн, тихие переговоры патрульных. Она лежала и слушала все не давая себе расслабиться. Что это? Страх или ожидание, что рядом раздадутся знакомые шаги? Девушка не хотела признаваться в этом даже самой себе. Неожиданно рядом с палаткой мелькнула тень, полок поднялся, и внутрь кто-то зашел. «Юлия — Юлия! Ее позвали, но голос был не тот. Захотелось заплакать, но девушка сдержалась. «Анна...» — вместо слез она мило улыбнулась старой знакомой по госпиталю. так как раз зажгла висящий на поясе странный фонарь без язычков пламени. А потом подскочила и изо всех сил обняла. «Ты жива? Как же я рада!» — шептала Анна Алексеевна. «Юлия не отвечала». Пока ее крепко сжимали, она невидящим взглядом смотрела на деревянный кинжал, висящий на поясе ее соперницы. Кинжал-заколку, рисунок которой она видела в палатке Григория Дмитрича. И тогда получается, что эти двое... Впервые с момента похищения девушка не выдержала и заплакала. Слезы текли сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее... — Поплачь, станет легче. Анна ничего не понимала и лишь гладила ее по голове. — Не думать! Решение принято, и оно должно быть исполнено. Я хвопнул ладонью по борту Чибиса, желая машине удачного полета. Сидящий за штурвалом Лешка Уваров был бледен, И, кажется, до конца не понимал, что происходит. — Ваше благородие, прошу вас, не отправляйте меня назад! Тут же вы, самолеты, ребята! Как я смогу сидеть в Севастополе, зная, что вас ждет новая осада? — Ты нарушил устав, — напомнил я. — Привел постороннего в лагерь. — И ладно, нарушил, но ты не доложил мне. Как я могу после этого доверить тебе других пилотов? — Но Юля ведь своя! В тот момент ты этого не знал. Это был посторонний человек, который не должен был находиться на базе. В уставе же прописывали подобные ситуации, и мы не раз их проговаривали. Да просто представь себя на такой же базе врага, не со связанными руками. Что бы ты смог там натворить? Поджечь самолеты? Или незаметно повредить, чтобы неполадка выезла только в небе? Или ты уже забыл случай с Мичманом Каноненко? Не забыл. Лёшка сглотнул. Кажется, он и в самом деле представил, что смог бы устроить на чужом аэродроме с его-то знаниями, что и как можно портить. Тогда удачного полета. Передашь машину и почту в лагерь у Румелихисар, а дальше уже на корабле домой. Ваше благородие, ещё один шанс. Пилот Уваров, имейте гордость. «Если совершили проступок, так несите за него ответственность». «Есть нести ответственность». Лешка сглотнул и замолчал. «Обиделся. А как будто мне сейчас легко отказываться от лучшего пилота, когда на носу самые тяжелые сражения. Но по-другому нельзя. Есть правила, под которыми мы все подписывались». И если начать их нарушать, то армия очень быстро превратится в толпу. Итак, я выбрал самое мягкое из возможных наказаний. А то ведь у нас до сих пор действует караульный устав, утвержденный еще Петром I. А там за пропуск чужака наказание одно — смерть. Отправив Лёшку, я точно так же проводил на вылеты и оставшихся пилотов, а потом пошел в мастерские. Было у меня несколько заготовок, которые так и не успели довести до ума в Севастополе, но которые мы постепенно дорабатывали в свободное время. Укрепление достроят и без меня, а после потери Лешки, после сюрпризов, которые уже подкинули нам э, враги, мне очень хотелось хоть немного отыграть наши шансы на успех. Григорий Дмитриевич, В мастерских меня встретил замерший посреди грохочущих станков Достоевский. А я тут решил попробовать вражескую метролезу повторить. Вроде бы несложно собрать большой ствол из маленьких, сделать кассету с патронами, но как будто чего-то не хватает. Тяжело получается, громоздко. Вы всегда говорили, что нужно не просто изобретать, а думать, как люди будут этим пользоваться. — Это хорошо, это правильно. А с чего ты вообще решил заняться метролезой? Мы же про это даже не говорили. Так лейтенант Лесовский про нее рассказывал, как его постреляли. Вот мы вместе и подумали, что поставить пару таких метролезных китов, и они сразу в касаток превратятся. Звучало, конечно, неплохо. Я сразу представил летающие крепости времен Второй мировой. Сколько проблем они доставляли даже целым эскадрильям истребителей. Красиво, но еще не время. И каков шанс, что с нуля мы сможем получить что-то рабочее за пару дней? Я внимательно посмотрел на инженера. Немного, но он есть, если получится... Сколько пуль съедает эта машинка? Двести в минуту? Если быстро перезаряжать, то да. Можно выйти на двести выстрелов. То есть на боезапас пары рот. А есть у нас столько лишних патронов хотя бы на пару часов стрельбы? Ради дела найдем. И вот самый главный вопрос. Ради какого дела? Сбивать самолеты. Наши ракеты делают это ничуть не хуже. Расстреливать врага издалека. Артиллерия тут будет в разы полезнее и точнее. Но тогда митролезы бесполезны. Вовсе нет. Они прекрасно подойдут для укрепления позиций, для сдерживания идущей в атаку пехоты. Они мобильны, они могут усилить даже одного бойца, но... К их использованию нужно готовиться. Заготовить патроны, научить солдат из них стрелять и попадать, продумать тактику. И это все не касаясь самой конструкции. Стол, наверное, греется. А пули при кассетном заряжании постоянно сбиваются и заклинивают все, что можно. — Так точно. Достоевский с сомнением посмотрел на меня. — Значит, вы, капитан, тоже над ними думали, и побольше меня. А я вот поспешил, сразу кинулся отливать детали в железе. А можно было столько времени сэкономить. Ничего еще сделаем метрорезы, причем настоящие, русские, и назовем их пулеметы. Причем сделаем по уму. Очевидно же, что ручку можно убрать и начать крутить ствол за счет отдачи. Охлаждение внешнее поставим. Тут бы придумать что-то получше и полегче, чем обычная вода, но... — Григорий Дмитриевич, вы же не хотели метролизой заниматься. — Напомнил Достоевский. — Точно. Я вовремя остановился. Вернемся к нашим баранам. В смысле, к снарядам. Достоевский закивал, и мы, как это уже бывало не раз, закрутили токарный станок и закрепленный на нем продолговатый пушечный снаряд. Несмотря на помутнение с метролизами, Михаил Михайлович выточил новый боек и теперь мы смотрели, как под действием инерции они с детонатором расходятся в стороны. Удивительно. Достоевский покачал головой. Но это точно сработает при выстреле. Токарный станок все же дает 800 оборотов в минуту. — А снаряд так сможет? Он раз в десять быстрее крутиться будет. — ответил я, мысленно добавив, что нам бы только построить еще эти нарезные пушки. Пока одна тестовая на всю армию, на Медведя Руднева, и все. Но кто бы мне сказал, что это так непросто? Кажется, нашел сталь лей пушки, но нет. А сколько нарезов будет внутри ствола? И какой ширины? А с каким углом наклона? Сотни вопросов, на которые пока не было ответов. Конечно, можно было просто смасштабировать нарезку винтовок, так мы и попробовали. И первая же доработка выдала результат в разы лучше. В общем, пока мы остановились на 24 нарезах на метр сорок нарезной части, ширина 10,5 миллиметров. Глубина 1,24. Лобачевский даже показывал мне формулы, почему именно так лучше, но я не разобрался. Просто порадовался, что рядом есть люди, которые знают, что делают. А я, в свою очередь, делал новый снаряд под этот ствол. Так-то идея использовать инерцию для взрывателя давно пришла в голову. Но только сегодня появился первый образ. И что радовало, чистая механика, ломаться тут просто нечему. А для надежности хранения и перевозки снарядов это было одно из главных требований. В общем, пока снаряд хотя бы до тысячи оборотов не раскрутится, стопоры не отойдут в стороны. И никакого взрыва не получится. Хорошо, предохранитель спадает. Достоевский все еще не мог отвести взгляд от вращающегося снаряда. А что, если он попадет в цель не носом, а просто скользнет боком? кольцо поставим, — мгновенно представил я. Завяжем на тот же стопор. Тот уходит, кольцо освобождается, и любой боковой удар приведет к детонации. Я не стал добавлять, что эта идея пришла мне в голову уже не из истории оружия, а от наших бомбистов, которые любили надеть кольцо на банку с гремучей ртутью. Такую бросишь, и кольцо от любого удара даже почему-то мягкому, ее разобьет. Неприятная история, а вот сама идея такого чувствительного взрывателя нам пригодится не только в снарядах, но и в торпедах. Их, конечно, мы быстро не сделаем, но если враг не остановится, то пусть не удивляется, что мы уже сейчас начали готовиться к новому витку войны». 21 марта 1855 года. Это утро в Дарданеллах было таким же тихим, как и все остальные до него. А потом дежурный Чибис замигал красным фонарем. Бесконечные короткие вспышки, тревога. Вместе с остальными офицерами я бросился на главную башню Кумкале и уже скоро смотрел в подзорную трубу на выбирающиеся из-за горизонта силуэты. «Много», — выдохнул я и передал трубу морякам. «Четыре французских авизо — Мегера, Брандон, Люцифер и Фултон. В отличие от меня, морские офицеры могли определить врага даже по силуэту. У англичан семь канонерок, один авизо и пять шлюпов. Только я подумал, что это наши противники послали вперед только малые суда, как все пуровые». Добавил наблюдатель, и все встало на свои места. Большой флот еще собирается, но Англия с Францией решили снарядить летучую эскадру, чтобы никто не расслаблялся. Кстати, судя по составу, это те самые корабли, которые в моей истории сожгли Керч, а потом и все порты в Азовском море. Не считая Миранды, тут она умыкнула у нас султана. Зато не смогла присоединиться к остальным кораблям флотилии. Ослабит ли их это? Не знаю, а вот то, что у этой эскадры на борту не старье, а новейшие ланкастерские пушки и французские мортиры, разом превращает ее в очень грозную силу.